Я не виделся с Сиссы 5 месяцев. Собственно, с того самого дня, как попрощался с ней в санатории Чахра. Не скажу, что эти 5 месяцев были для меня сущей пыткой или кромешным адом, но, конечно, когда выдавалась свободная минута, я поистине скучал. И довольно сильно. Спасало меня то, что свободные минуты выдавались нечасто. Стоило нам выжившим в нотарской бойне кадетам вернуться в академию, как Федюнин взял нас в оборот, чтобы, значит, мы не расслаблялись и не зазнавались. Что, голубчики, повоевали? Это очень хорошо. Герои орлы. А сколько же боевых вылетов вы сделали, орлы? Неожиданным для самих себя орлы припомнили, что боевой вылет был сделан ровно один. Тот самый грандиозный по плану операции Сияние После сияния боевых действий, как известно, уже не было. Мы с Коли в составе эскадрильи готовцов слетали несколько раз на патрулирование и разведку, но, слава богу, джипсы с Натары убрались, а потому экспедиционный флот сдал свой боевой участок эскадре Конкордии и отправился с системой дрмадёров в осваисе. В общем, получилось глупо. Столько нервов, а боевой вылет один-оденёшенник. А ведь все мы имели хорошие шансы погибнуть в ходе сияния. Многие погибли, как Фролк Жемякин, Леонид Фрайман, или трое наших кадетов, вылетевших в составе злополучной эскадрильи И01, из которой не вернулось больше половины машин. Потом мы Федёнину и говорили: "Один. Один боевой вылет, товарищ капитан первого ранга", сказали мы. "Но зато какой! Джипсы были повсюду". Они сновали вокруг нас как акулы. Подсчитано, что на каждую минуту огневого контакта пришлись три потерянных флугера. Но мы дрались как львы, и кровавая победа наша. Это я знаю, отвечал Федюнин. Погибшим вечная слава. Кадетам Колпину, Рубину, Власику и Терентьеву каждому посмертно присуждено звание лейтенанта и славная боевая медаль за отвагу. Их имена украсит самый верх второй золотой доски на нашей аллее героев, которую, кстати, сейчас готовят к установке. Как я знаю, даже те, кому не хватило боевых машин во время контратаки джипсов, подвергались на борту авианосцев смертельной опасности. Мне уже сообщили, что в ласик пал смертью храбрых именно на авианосце 3 "Светителя", когда четвёрка джипсов обстреляла жилую палубу корабля. А вы, выжившие, примите мои поздравления. И благодарность от командования в личное дело. Служим директории, рявкнули мы с формальным энтузиазмом. Чуствовалось, Федюнин клонит куда-то, к чему-то. Но даже проницательному самохвальству не хватило сообразительности сразу раскусить нашего конфакультета. А теперь, товарищи кадеты, хотел бы вам кое-что напомнить. Пока вы по любезному приглашению народного дивана Конкордии прохлаждались на шикарных курортах и вступали в разные соношения с офицерами наших собратьев по великой расе, при этих словах Федюнин выразительно поглядел на нас с Колей. Мы же глядели точно перед собой или хорадочно соображали, кто кого заложил, я Колю или Коля меня. Так вот, в это самое время Ваши товарищи уже начали сдачу летней сессии. Причины вашего отсутствия, конечно, уважительные, а потому каждому предоставлена законная отсрочка на месяц, но экзамены надо сдавать все до последнего. У нас особенных нет, если ещё не забыли. О, мать перемать. Ну как же так? Мы ж орлы, настоящие боевые офицеры, даром что без мечей и звёздочек. С нами за одним столом пили коньяк лучшие люди из Кадрили и 02. Нас хвалил сам Готовцев. Да что Готовцев? Тотский называл нас, как же он нас называл, стражами будущего. А в торжественном обращении народного дивана, как сказано, знаете, товарищ комфакультета, глянь, охурамазды над двумя пламенные львы на атара И что же теперь получается? Садитесь зубачить статуты ординов пламенные львы на Атара. А ведь контр-адмирал Туровский обещал нам, что вылеты в зоне конфликта и боестолкновения пойдут нам в зачёт как экзамены полётной и огневой подготовки. Все эти соображения мы Федюнину и предоставили, без грубости и в деликатной форме, конечно. Что обещал контр-адмирал Туровский, я отлично помню. Но вы же по числу вылетов и боестолкновений не добрали до нужных показателей, ребята. А мы 5 раз, между прочим, летали, если с патрулированием считать, конечно, ставил Коля. В зоне конфликта вылетали 1 раз. Это был ваш единственный вылет он же и боестолкновение, а четыре патрульных вылета после того, как джипсы очистили наатар, в расчёт не берутся. Потому что конфликт закончиться успел. Исследовательный Леталевы не в зоне конфликта, а просто так в мирном космосе, товарищ кадет. Ну, но ну это же было настоящее патрулирование. Товарищ капитан первого ранга поддержал я Колю с полным байкомплектом на борту. Между прочим, на соседнем авианосце во время патрулирования один флугер погиб из-за сложной лётной обстановки в районе раздробления стероидов на орбите Натара. Правило есть правило, кадет Пушкин отрезал Федюнин. И ведь это верно, товарищ кадеты, выдохновенно воскликнул Сукин сын Белоконь. Во время нотарского инцидента мы повысили своё боевое мастерство, так покажем же его нашим экзаменаторам. Белоконь. Хоть бы раз вы помолчали, хмуро сказал Федюнин. Все свободны.